жёлоб и скатился по всей его длине, поднимая брызги солоноватой воды. Когда воин наконец остановился, появилось немного света. Вполне достаточно, чтобы линзы смогли усилить восприятие и показать владельцу шлема, где он находится. Как оказалось, Каас очутился посреди громадного мусоросборника. Покрытые буграми нечистот, гниющей органики и всяческих отходов борта, спускались к резервуару со смердящей жижей. Удушливая вонь казалась настолько густой, что ощущалась даже на вкус. Над поверхностью этого болотца плыл тонкий слой фосфорисцирующего зеленого тумана. Жолоб доставил Тифона к середине склона. Гвардеец смерти посмотрел наверх и увидел, что в нескольких сотнях метров выше пол выравнивается, что давало определенную надежду выбраться отсюда. Космодесантник начал карабкаться, но то и дело поскальзывался из-за всякой дряни под ногами. На полпути к цели куча какой-то мерзости развалилась, и вдруг из-под нее выскочил гражданский. В нем едва ли можно было распознать человека. Его покрытая грязью кожа отличалась бледностью и пористой фактурой, как у грибов. Она слишком плотно облегала долговязое тело, от чего конечности и углы суставов казались чересчур длинными и неестественными. Череп Голоспарца был вытянутым и лысым, во рту не осталось ни единого зуба, а почерневший язык то и дело облизывал тонкие гноящиеся губы. Зрачки мусорщика расширились, заполнив глазные яблоки и превратив их в блестящие черные шары. Из его рук выскользнул кусок капающей материи, которую он жевал. И голос парец склонил голову на бок, а затем улыбнулся. «Милости прошу к нашему шлашу», – пробулькала тварь, полным мокроты и веселья голосом. «Раз уж ты мне сюда, стало быть, все в сборе, наконец!» Мусорщик хихикнул, явно довольный избранной формулировкой, после чего указал на Тифона. «Я тебя знаю, а я тебя знаю!» «Не думаю», – пробурчал Калас, собираясь двигаться дальше. «Но я говорю, что знаю!» Мужчина рассмеялся. «Правда, это Иллос!» Обращался он к Тифону или к собственному лоскутному разуму, было непонятно, однако все же ответил самому себе распевной чепухой. «Может так, а может так? Лить судьбы сам дурак!» Калос ускорил шаг. Мусорщик старался не отставать. «Но!» — начал он. Но, «Но, но, Вопрос не в том, откуда я тебя знаю. Вопрос в том, откуда я знание их не заслон на меня. Ответ же в том, что ты отказываешься познать самого себя!» Тифон замер. Его рука дернулась, в порыве направить закрепленный на руке огнемет в сторону мусорщика. Уродливый гласпарец склонил голову на бок и опять улыбнулся, словно читая его мысли. И Каллас почувствовал, как нечто скребется у него в голове, пытаясь залезть внутрь. Мусорщик был псайкером и прошел по этой тропе весьма далеко. Вот почему Мартарион наложил запрет на колдовство. Вот что получается, если не подавлять психический недуг. Тифон знал, что должен продолжать двигаться, но извращенное любопытство удерживало его на месте. Внутри отстойника больше никого не было, так что никто не увидит, как он общается с мутантом. Несколько лишних секунд не повредят. «Что ты имеешь в виду?» «Что я имею в виду?» «Почему ты говоришь, что я отказываюсь познать самого себя?» Это обвинение обеспокоило Каллоса. Не следовало оправдываться перед этим существом, но ему все же хотелось, чтобы мусорщик признал свою неправоту. «Это я сказал?» Напряжение оставило голову Тифона, когда собеседник обратил свой допрос на самого себя. «Точно. Как же грубо». «Не об этом, не об этом, стоило мне говорить? Ох, как все-таки не просто свить, как надо эту нить!» Сайкер покачал головой, резко шлепнув себя по щеке, и убежал прочь. Через несколько шагов груда мусора под ним рассыпалась, и фигура мутанта исчезла из виду под горой мерзости. Каллос уставился на место, где только что находилось существо. Свечение... Завертелась вихрем, но затем успокоилась. Совсем рядом послышалось жужжание неистовой тучи мух. Легионер продолжил восхождение, стараясь не обращать внимания на пульсацию в висках. Достигнув вершины воронки и ступив на ровную поверхность, он вновь приблизился к грохоту войны. За стенами отстойника рычали двигатели и грохотали взрывы. В стене напротив Тифона располагалась ангарная дверь, и он побежал к ней. Стена взорвалась, в помещение ворвался огнеметный танк, а за ним еще один. Первый изрыгнул в сторону воина пламя с близкой дистанции. Все вокруг окрасилось красным. Чудовищный ветер поднял гвардейца смерти в воздух и швырнул на землю. Ошеломленный Тифон ничего не слышал и не видел несколько долгих секунд. Затем боль в голове прошла, и к нему вернулась ясность мышления. Звук двигателей тоже исчез. Вокруг потрескивало пламя. Калос поднялся на ноги. Дверь в отсек мусоросборника выбила взрывом. Между ним и выходом лежали тлеющие остовы танков. Он не мог сказать точно, сколько их было. Они как будто бы сплавились воедино, превратившись в бесформенную массу металла, из которой ручьями стекал пылающий Прометий. «Ты отказываешься познать самого себя». Слова показались ему не столько воспоминанием, сколько шепотом на ухо. Калос Тифон выбежал из комнаты, в равной степени желая избежать шепота и найти своих братьев. Он вышел в широкий коридор, и с обеих сторон к нему подбежали... Две группы легионеров. «Твоя ловушка сработала наилучшим образом, брат», — сказал один из них. «Они бы еще какое-то время блокировали наше продвижение». «Удачный момент, да. Еще взрывчатка», — отозвался Тифон. «Ты бы сделал ровно то же самое, брат». «Лжец. Не сделал бы. И я тоже не стану. Никогда больше». После того, как рота Барразина вывела из строя генераторы, Гвардия Смерти некоторое время продвигалась по улью в ускоренном темпе. В отличие от неприятеля, легионеры могли видеть. Они прорвались сквозь вражеские ряды, подобно воплощенным ночным кошмарам. Мортарион ощущал ужасы и отчаяние солдат режима, словно они были физической средой, через которую он мчался. Средой, сотканной из криков и смертей. Боевых химикатов режима оказалось недостаточно, чтобы рабы могли преодолеть ту беспомощность, которую они чувствовали перед бронированными гигантами. Лишенные воздействия дурмана командиры подали в ужас еще быстрее и с куда более разрушительными последствиями. Во все времена они были творцами страха, под пятой которых страдало население Галаспара. Оказаться, жертвой резни для них означало нечто что разум вынести не мог. У многих защитников Галаспара даже не было источников света, так что они принимались визжать от паники еще до того, как Примарх обрушивался на них. По ходу этой кампании во тьме Мартарион больше не вел войну против вооруженного противника. Он уничтожал гнездо насекомых. И когда Примарх вместе с Саваном поднялись выше, Разрозненные отряды 14-го легиона вновь сошлись. Мартарион прослушал вокс-трафик и сформировал для себя общую картину происходящего. Барразин должно быть, все еще находился далеко внизу, поскольку связь с его ротой отсутствовала. Обратный путь от генераторов будет долгим, ведь ни один грави-лифт не работал. В свою очередь остальные легионеры устремились к достижению общей цели. Улей почти оказался у него в руках. Режим пребывал во власти анархии. Как только Мартарион достиг основания центрального шпиля, войдя через главный зал замершего Мануфакторума, оборона стала столь же интенсивной, сколь и отчаянной. Но все это не имело ни малейшего значения. Портативные источники света предоставили солдатам возможность снова видеть перед собой. И, несмотря на ужас перед Гвардией Смерти, они атаковали. Голоспарцы шли в еще большем количестве, чем раньше, что Мартарион едва ли считал возможным. Цифры были гротескными. Волны из тел походили на отвесные стены. Впрочем, цель была близка, а массовость несущественна. Попытки режима бежать на перегонки со временем были обречены. Мартарион и его отряд пробирались сквозь солдат, рассекая их на куски силовыми косами. Жертв было так много, что воздух превратился в густой туман из крови и испаряющейся плоти. Громадные машины мануфакторума, где сотни людей работали и умирали каждый день, казались огромными темными фигурами на краю поля зрения. Полки шел бойцами, копошившимися словно личинки. Примарх, рубил безмолвием вперед и назад. Вражеские тела взрывались под его ударами. Он увидел, как из дальнего конца помещения в зал хлынуло еще больше солдат. Малиновое движение в инфракрасном свете. Они нипочем не смогли бы изменить ситуацию. Все их усилия бессмысленны. Несколько минут спустя примарк пересек мануфакторум, пройдя прямо через багряный туман. Мартерион предпринял очередную попытку связаться с первым капитаном. С каким сопротивления вы Терсус и другие отделения уже сообщили, что на пути к основанию башни встретили не меньше врагов, чем сам примарх. Антавус не ответил. Вместо него прозвучал иной голос. Утрата Баррозина заставила Мартериона скривиться. Капитан Первый служил могучим объединяющим фактором. Но Гвардия Смерти представляла собой нечто большее, чем ее офицеры. И больший процент последних из числа уроженцев Барбаруса был совершенно необходим. «Понял тебя, я сказал Мартарион. Улей наш. Еще нет. Не в этом районе, что особенно важно. Враг предпринял последнюю попытку помешать Гвардии Смерти добраться до командного центра. Они пытаются сделать именно то, о чем ты говорил раньше, Барразин. Надеются задушить нас трупами. Мне жаль, что ты не можешь узнать, насколько был прав. Мартарион переключил вокс-канал, чтобы обратиться ко всем своим легионерам. За Они тянут время. Действуя без промедления, мы не позволим им одержать победу. Одна из дверей за мануфакторумом вела к широкой лестнице. Ее построили для того, чтобы стремительным потоком спускать с верхних этажей сотни рабочих единиц. Однако теперь их заменили солдаты. Они успели произвести лишь один залп из лазерных винтовок, прежде чем Мортарион ответил им своим лампионом. А Саван обрушил на защитников Протаркаса шквал огня из наручных огнеметов. Обогащенный химикатами Прометий горел куда дольше и формировал газовое облако, которое растворяло легкие после единственного вдоха. В наступившей тишине, поднимаясь по дымящимся скалобетонным ступеням, Мортарион активировал запись. Залы Улья больше не отзывали сехом повторяющейся пропаганды режима. Борозин заткнул этот голос. Примарх обратился к населению с новым сообщением. «Граждане Голоспара», — начал он, «Час вашего освобождения близок!» Гвардия смерти пришла за режимом. Мы его погибель, не сопротивляйтесь нам, Не страшитесь тьмы. Оставайтесь за дверьми, не покидайте убежища, дождитесь рассвета и вы обретете свободу. Закончив запись, мартарион отправил ее по всем родным каналам. Я хочу, чтобы каждое отделение проигрывало эти слова через Вокс-трансляторы, приказал он. Делайте это до тех пор, пока остается враг, с которым нужно сражаться. Командиры подразделений подтвердили получение команды. Доклады поступали быстро, ибо все больше отделений сливалось в более крупные формирования. А затем. По улью прокатился гул. Мартарион чувствовал его у себя под ногами, приближаясь к вершине очищенной от жизни лестницы. Вибрация была стабильной, она не увеличивалась и не уменьшалась, как будто двигалось что-то массивное. Ответный ход режима. Это важно. Мартарион зачистил последнюю лестницу. Внезапно промелькнувшая мысль о том, что все его старания обернутся ничем... Из-за недостаточной скорости заставила примарха встревожиться. Лестница оканчивалась железными дверьми. Мартарион сокрушил их одним единственным ударом и ворвался в располагавшееся за ними помещение. Когда повелитель Гвардии смерти вошел, вибрация прекратилась, словно после могучего удара по хребту этой области ульи. Источник тревоги казался близким и даже очень. Как только Мартарион вступил в этот зал, у него возникло чувство, будто солдаты внутри видели несколько мгновений назад нечто такое, что он упустил. Тревожность нарастала. Зал представлял собой караульное помещение, рассчитанное на тысячу человек. И все они здесь присутствовали. Лазерные турели располагались по бокам от тяжелых дверей на противоположной стене. Мартарион сразу понял предназначение этого зала. Он был местом последней битвы. Открытое пространство, где можно собрать защитников и бросить их на незваных гостей в решающей атаке. Ничто не украшало ни стены, ни потолок. Мебели не было вообще. Простор, в пределах которого можно убивать и умирать. Лишь немногие из защитников были солдатами. Все остальные представляли собой мутировавших человеческих существ, чья искривленная замысловатым образом плоть указывала на принадлежность своих обладателей к виду, по отношению к которому Мартарион испытывал особую ненависть. Черепа многих тварей были настолько раздуты, что сгибали шеи, на которых они находились, или даже заставляли своих владельцев передвигаться на четвереньках. У некоторых По центру лба росли третий глаза. Нечистая Орда издавала непрекращающийся стон. Каждая из особей тонула в пытке, которую для них представляло само существование. Образ лазерных турелей у дверей исказился. Из ниоткуда в воздухе возникли капли крови. «Псайкеры!» – прошипел Мартерион. «Несчастные люди, телесные воплощения колдовства» они заслуживали только милость истребления. Солдаты кричали и щелкали кнутами, и в тот же миг, когда турели открыли огонь, сотни мутантов атаковали примарха. Теперь Мартарион и Саван превратились для них в средоточие терзавшей их боли. Псайкеры вопили и рвали материальное пространство. Пол перед ними задрожал и начал разжижаться. Разрывы в воздухе изрыгали стремительные потоки кислоты. В самом центре зала разразился спиралевидный варп-вихрь, заблокировав продвижение Легиона. Он казался особым оскорблением, ответным ударом после того, что примарх обрушил на режим своей вихревой гранатой. Разлом стал еще шире, когда Мортарион попытался обойти его. Впереди образовалась трещина в реальности, и кипящие потоки сталкивающейся материи и варпа окатили его смертоносной энергией. Полученный ущерб был силен, поверхность доспеха отслоилась и потекла. Его сущность от кожи до самого нутра начала ломаться. Душа Повелителя XIV корчилась, а разум содрогался от взрыва болезненных воспоминаний. Всех как одно отрывочных и одновременно столь же реальных, как и зал, в котором он сражался. Прошлые и настоящие слились воедино, и примарх всеми силами пытался их разделить. Боль от бури воскресила ту самую муку, что Мартарион испытал перед крепостью своего приемного отца на Барбарусе, когда его тело сразили токсины. Буря... Взвыло и настигло одного из воинов Савана, который безмолвно исчез в пасти разлома. Мартарион зарычал, задействуя всю силу своей воли и физическую мощь, чтобы превозмочь боль, и продолжил двигаться вперед, тогда как за ним кружился поток крови и разжиженной плоти. «Колдовству меня не сломить. Не так близко к цели, не такими грязными играми». Он искоренил колдовство на Барбарусе. Точно так же случится и здесь. Мартарион продолжал идти, хотя и чувствовал себя на грани распада. Он достиг грани бури и обстрелял ее из лампиона. С каждым выстрелом взрывалась голова одного из псайкеров, и вихрь задрожал. Края разлома сузились, и прошлое начало терять свою хватку, превращаясь в воспоминания об былом. Примарх рванулся вперед, и в пределах его досягаемости оказалось еще больше мутантов. Когда он перестрелял их всех, буря начала рассеиваться. Теперь он мог видеть орудийные башни, и прежде чем цель успела отреагировать, повелитель Гвардии Смерти выстрелил. Энергетические взрывы расплавили стволы пушек, и турели взорвались, испепелив множество оказавшихся поблизости псайкеров. Буря исчезла. Задыхаясь от боли после полученных ран, Мартарион усилием воли заставил себя не пошатнуться. По центральной части его нагрудника шла глубокая трещина, достигавшая самого ядра его существа. Примарх ощущал себя разделенным, как будто его разорвало бы напополам в случае единственного неверного шага, и физический урон ощущался наименьшим из полученных повреждений. Мартарион зарычал и заставил себя сосредоточиться на месте. Теперь мутанты визжали от страха, и все пространство зала содрогалось от ужаса при наступлении Примарха. Его терминаторы направили свои наручные огнеметы на солдат и выпустили широкий веер огня, окутавшего псайкеров. Мартарион устремился вперед, окруженный пеленой горящего Прометия, и пожинал безмолвием с мутантов кровавый урожай. Прежде чем он достиг середины зала, двери слева и справа взорвались, и к битве присоединились свежие отделения Гвардии Смерти. В скором времени их стало еще больше. Среди прочих прибыла и группа Терсуса. Менее чем через минуту никого из рожденных на Голоспаре в зале больше не осталось. По неподвижному теперь полу растекалась зеленая кислота. В воздухе раздался всхлип, а затем все стихло. Примарх позволил себе роскошь остаться на месте. Он дышал глубоко и настойчиво, загоняя всю боль на задний план сознания – где ей положено оставаться до самого конца войны. «Биться можешь?» – спросил он самого себя. «Да. Тогда бейся». Отделения продолжали пребывать. «Мне бы радоваться», – думал Мартарион. Его легионеры достигли этой точки почти в одно и то же время, вне зависимости от того, какой путь избрали». Примарху хотелось испытывать удовлетворение, а не страх. «Мы действовали с исключительной быстротой, но следовало быть быстрее». Мартарион подошел к дальним дверям. Они сильно обгорели при уничтожении башен, но в остальном казались целыми. Впрочем, их средства управления оказались разрушены, сожженные лазерным огнем. Режим... Сделал это сам. Терсус присоединился к своему господину у двери. «Как вам кажется, командный центр располагается по ту сторону?» — спросил он. «Нет. я уверен, что его защита лучше, чем то, с чем мы столкнулись здесь. И все-таки этот зал тщательно охранялся». Двое легионеров разместили по центру дверей подрывные заряды. Когда мелта бомбы взорвались, от жара металл раскалился до синевы, а затем потек, словно воск свечи. Двери разошлись в стороны, обнажив то, что скрывалось за ними. «Да они ничего не защищали», — растерянно произнес Терсус. С другой стороны находились лишь груды обвалившегося скала бетона. Глаза Мартериона сузились и и он сжал губы в напряженной гримасе гнева. «Защищали», — процедил он. «Одна задержка здесь, другая там. Вот их защита», — прошипел примарх. «Они поработали на славу. Здесь располагался путь к командному центру». «Шахту полностью разрушили, а ведь это была единственная точка проникновения. Они создали барьер, а затем помешали нам увидеть его. Близится рассвет. Для нас дорога каждая секунда, а они украли у нас немало времени», — прорычал Мартерион. «Мне нужны показания Авгура». Один из легионеров Терсуса подбежал к новой структуре шпиля и просканировал ее. «Гляди», — сказал Мартарион, указывая на экран. «Над нами нет ничего, кроме сплошного скала бетона. А теперь обрати внимание на показания повреждений в самом центре. Прежде там располагался вал, а теперь его нет». «Сверху еще отслеживаются активные сигналы и показания энергии», — заметил Терсус. «Да, на весьма изолированной территории. Это и есть наша цель, и мы обязаны достичь ее в ближайшее время». Мартерион едва закончил говорить, как легионер Невок связался с ним по Воксу. Невок был одним из часовых, оставленных Гвардией Смерти, на внешних укреплениях Улья. Как только Мартарион услышал его голос, он понял, что Легион опоздал. «Лорд Мартарион!» – докладывал Невок. «Зафиксировано движение на северо-западе! Приближаются механизированные силы противника!» Ночной переход оказался долгим. Аравусу Тасарату, верховному контролеру Пейтарки, приходилось сдерживать себя, чтобы не приказать танкам двигаться вперед на полной скорости. Поступить таким образом значило оставить пехотные части позади. Он бы этого не сделал. Тессарат намеревался прибыть в Протаркас во главе полного объединенного войска своего Улья. Армии других городов не отставали, однако Пейтаркия была вторым по величине Ульем Голоспара и, кроме того, располагалась ближе прочих к столице. Именно Пейтарки и ее контролеру доставалась слава первого удара контрнаступления. Кроме того, ввиду положения Пейтаркии Аравус обладал всей полнотой власти над полевыми армиями. Разумеется, окончательное поражение врага станет заслугой лорда-контролера Стиванга, Однако роль Тасарата, согласно его расчетам, позволит ему улучшить свое положение в режиме. На Тассарате был надет полный защитный костюм, так что он мог сидеть в открытом люке башни танка. В костюме было жарко и неудобно, но он сохранял ему жизнь. Концентрация ядов в воздухе прикончила бы человека за считанные минуты. Верховному контролеру... Хотелось ехать так, чтобы видеть все вокруг себя. Зрелище представлялось волнующим. Его танк располагался в центре передней шеренги, а слева, справа и позади него двигались тысячи и тысячи танков. Насколько он мог видеть, их колонны тянулись во всех направлениях. Между формированиями бронетехники маршировали солдаты, чья энергия поддерживалась боевой химией. Войска разделились на роты по тысяче танков и сто тысяч солдат каждая под командованием собственного генерала. Здесь были миллионы бойцов, армия, покрывавшая всю окружающую территорию. Земля содрогалась от грохота гусениц и топота ботинок. И еще миллионы маршировали неподалеку. Армии других ульев демонстрировали хороший темп мобилизации. Они соединятся с его воинством вскоре после того, как он подойдет к Протаркасу. Объединенный гнев городов Ульев обрушится на захватчиков и сметет их с Голоспара. Ничто не сможет противостоять этому. С такой армией Тасарат мог обойти все города и сравнять с землей каждый. В некоторой степени это и предстояло сделать. Стиванг высказался предельно ясно не останавливаться ни перед чем, лишь бы уничтожить врага. Если для этого потребуется разрушить стены Протаркаса, что ж, да будет так. Ночь в ожидании боя казалась долгой, а Равус просидел в башне на протяжении всех часов тьмы, не способной видеть дальше, чем на расстоянии нескольких сот метров, освещаемых фарами танков. Впрочем, В однообразии потрескавшихся пустошей смотреть было не на что. Ядовитый ветер сглаживал все очертания местности, и в резких дуговых огнях танков ландшафт казался выцвевшим, словно превратился в кость и потрескавшуюся кожу. Часы тянулись бесконечно. Донесения из протаркаса приходили мрачные. «Мы будем там», — пообещал Тасарат Стивангу. «Рассвет близок, а с ним придем и мы». Не прошло и часа, как кромешная тьма ночи постепенно уступила место серому, а затем и грязно-коричневому цвету утра. Моторы танков, казалось, зазвучали громче, словно решили приветствовать рассвет новым рвением. Аравус наклонился вперед, пытаясь получше разглядеть окружающий пейзаж. Воздух поплыл от призматических токсинов. Пыль щелкало по его защитным очкам. Из мрака возник силуэт Протаргаса. Сначала всего лишь тень. Затем он превратился в настоящего Исполина. Тасарат изумленно замер, увидев громадный звездолет, вонзившийся в верхнюю часть улья, подобно кинжалу, пробившему сердце. На миг это зрелище заставило его усомниться. «Если враг способен на подобное...» Он отвел взгляд от корабля, после чего снова окинул взором свое бесконечное воинство. Это его успокаивало. Плевать, на что способны захватчики. Их флотские силы сдерживает орбитальная оборона, так что неуязвимостью они похвастаться не могут. Теперь пришло время наказать их за то, что они осмелились ступить на галаспар. Аравус Ар нырнул обратно в тесное и вонючее внутреннее пространство танка. У нас все еще есть связь с лордом-контролёром. Так точно, верховный контролёр? Мы вас видим, обратился Тасарат к Стивангу. Нам удалось пережить эту ночь. Канал разрывался от помех, и тем не менее, правитель Пейтарки сумел уловить смесь напряжения и облегчения боровшихся друг с другом в голосе собеседника. Ты принес нам победу. Мартарион в сопровождении Терсуса помчался к наблюдательному пункту Невока. Его установили совсем недавно, и дорога не заняла много времени. Доступ к этой точке лежал через дыру, пробитую во внешних стенах основания башни. На такой высоте бушевал сильный ветер. Яды галаспарской атмосферы смешивались с воздухом Барбаруса в дыхательном аппарате Мартариона еще сильнее скрепляя связь между этим миром и родиной Жнеца, усиливая потребность примарха в освобождении его жителей. Земля едва просматривалась в грязной дымке, однако подкрепление режима было сложно не заметить. Этот живой двигающийся ковер насекомых покрывал территорию на северо-западе до самого горизонта. Армия колоссальных размеров и мощи. Неподалеку виднелись орудия планетарной обороны. Пока Мартарион наблюдал за ними, пушки продолжали стрельбу, и оглушительный грохот было слышно отовсюду, словно гремел барабан, удерживающий флот как можно дальше. После выстрелов орудия откатывались, и массивные заряжатели вставляли в стволы новые снаряды. Медлительные, тяжелые, повторяющиеся движения превращали орудия в мифических зверей, монстров, по очереди стреляющих в богов. Издалека, за пределами поля зрения, донеслось эхо других ударов. У режима все еще были когти, невзирая на увечья, нанесенные ему мартарионом. Примарх посмотрел назад и вверх на шпиль башни. «Это ведь не мы его уничтожили, верно?» – интересовался Терсус. «Его вовсе не уничтожили», — пояснил Мартарион. Прицел четвертого всадника был точным. Гвардия смерти ударила по улью настолько высоко, насколько было возможно, не уничтожив цель. Глядя на приземистое основание башни, примарх понял, что произошло. «Они сами убрали его. Вот что за вибрацию мы почувствовали». «Легион захватил Улей почти целиком, за исключением одного единственного места, которое было наиболее важным. Мы должны взломать последний вражеский редут прежде, чем подкрепление уничтожит Улей и нас с ним заодно. Нам нужна поддержка флота». Мартерион подумал о том, где показания Авгуров регистрировали наибольшее скопление сигналов. Между тщательно укрытым командным центром и позицией гвардии смерти лежало 30 или более метров сплошного скала бетона. На прорыв уйдут часы, и к тому времени станет слишком поздно. Должен быть иной, более быстрый путь. Скопление сигналов отмечалось довольно близко к вершине шпиля. Мартарион осмотрел башню снаружи. Вдоль нее, равно как и вдоль остальных стен Улья, располагались защитные турели. Те, что стояли внизу, были инертны, полностью лишенные энергии. Установленные на башне крутились в поисках целей. Они питались от генераторов бункера, что прежде служил основанием башни. Дозорный пост Невака – находился под прикрытием нависающего скала бетона, обеспечивая гвардейцам смерти внутри неплохую защиту от огня турелей. Орудия были мощными, вполне способными сбивать приближающиеся кулью самолеты, но их создали без расчета на обстрел воинов, карабкающихся по стенам. Прицелиться им будет непросто, но отнюдь не невозможно» в особенности, если владык режима не беспокоит сохранность стен, что не мудрено, когда защита имеет достаточную мощь. Терсус, должно быть, проследил за взглядом господина. «Атакуем снаружи?» – спросил он. «В точку», – ответил Мортарион. «Сверху и вниз через крышу». «В любом случае, это займет какое-то время». «Да, но не настолько много». Повелитель гвардии смерти снова обратил взор на приближающуюся армию и увидел, что нужно делать. «Малый отряд может совершить восхождение, если контратаку удастся ненадолго задержать». Командный центр следует атаковать небольшими силами в то время как остальные легионеры спустятся вниз и займутся сдерживанием танков. Если тяжелая бронетехника сумеет прорваться и получит возможность ударить по внешней стене объединенной мощью своих орудий, от восхождения толку не будет. Если план провалится, а командный центр останется в руках противника, все будет потеряно. Все вторжение в систему «Голоспар» зависело от дополнительного времени выигранного для подъема бойцов к вершине башни. Кулаки Мартариона сжались. Он предвидел возможность того, что ему придется делать дальше, и все же необходимость поступить именно таким образом выводила его из себя. На Барбарусе ему не удалось завершить освобождение планеты без вмешательства отца, потому что примарх не смог подняться к расположенной среди наиболее ядовитых туманов горной крепости и сохранить достаточно сил, чтобы сражаться. И вот теперь еще одно восхождение, которое он так и не закончит. Впрочем, возглавить небольшой отряд верхолазов в подобной ситуации означало выбрать легкий путь. Там в его участии нет нужды. Нет, силы примарха потребуются там, где сражение примет наиболее ожесточенный характер. Там, где должны быть задействованы крупнейшие силы Гвардии Смерти. И где решения командования будут иметь решающее значение. Его присутствие требовалось именно там, на Земле, в открытом поле, во главе теперь уже менее чем 10 тысяч легионеров против миллионов вражеских солдат. «Ты знаешь, что делать», — сказал примарх Терсусу. «Так точно, лорд Морторион!» «Возьми с собой отделение бойцов. Больше я выделить не могу. Одного отделения будет вполне достаточно». «Ты понимаешь, насколько важен захват Центра?» «Конечно, задержка недопустима». Мартарион не стал предупреждать об осторожности в использовании фосфикса. Терсус добрался до основания башни почти так же быстро, как и сам Мартарион. Он доверял боевому капитану совершить то, что необходимо. «Задержки не будет», — пообещал Велион, и в словах его звучала искренность. «Чудно». А теперь в бой. По крайней мере, между Голоспаром и Барбарусом существовала одна серьезная разница. Здесь Мартарион обойдется без вмешательства отца. Победа или поражение – все будет плодом его трудов. И только его. Спустя несколько минут окрыленный яростью Мартарион спустился с рукотворной горы. Глава 10. Стиванк наблюдал за тем, как пересекаются линии на гололитическом столе. Рассказываемая ими история подтверждалась донесениями Тассарата. Наступил рассвет, и вместе с ним настал День Победы. Остальные верховные контролеры стояли вокруг стола, наблюдая за происходящим с таким же вниманием, как и первый среди них. Они почти не двигались, давно привыкнув к подобному положению. Последние ночные часы, Властители Голоспара провели в изучении карты боевых действий, прислушиваясь к звукам, приближавшихся к командному центру захватчиков и массированным залпам, начавшим обстрел протаркаса артиллерии режима. Сердцебиение каждого власть придержащего отсчитывало секунды до того, как произойдут те или иные события. Они знали, что враги идут. Иных способов узнать, насколько близка эта опасность, У верховных контролеров не было. Правителей бросало между крайностями страха и надежды, изнурявшими их души. Вот, заметил Стиванг, удовлетворенно постучав по столу. Тассарат здесь, а мы все еще держимся. Очень скоро мы услышим о приближении конца этой войны, отозвалась Ювалиат. Где они ударят, в первую очередь! Спросил Рестован. Повсюду, ответила стува. Орудий для этого у них предостаточно. Стеван кивнул, представив разрушения, вызванные массированным огнем тысяч стреляющих одновременно танковых пушек. Артиллерийский обстрел основания башни неизбежен, продолжала его Вероятно, именно там будет наибольшая концентрация вражеских сил. Эвольд нахмурился. Прежде успокаивавшая лорд-контролера тишина за пределами командного центра потихоньку превращалась в причину для беспокойства. «Им уже следовало быть там», — заметил он. «Мы знаем, сколь мало средств, которые мы бросали против врага, могли их замедлить. Подкрепление уже должно было прибыть в город». чего вы думаете, что это не так?» — спросила Бельтав. «Почему мы еще не слышим звуки взрывов? Почему не слышим их попыток добраться до нас?» К тому времени лорд-контролер ожидал ощутить приглушенный шум тщетности, барабанный бой, сопровождающий смертный приговор вражеским войскам, которые растрачивают энергию на укрепление позиций, откуда так и не смогут ни дать отпор, ни уцелеть под шквалом голоспарских снарядов. Вместо этого... Не было ничего. Тревога лорда-контролёра оказалась заразной. Пламя свечи близкого триумфа, такое эфемерное и драгоценное, погасло. "Где они?" потребовал ответа Стиванг. Реставан развернулся к операторам на постах. "Почему не сканируете?" воскликнул он, хотя Стиванг прекрасно знал, что они делают это постоянно. "Покажите нам записи с камер!" На экране Нависшим над гололитическим столом отображалась последовательность изображений, снятых немногочисленными работоспособными камерами наблюдения Протаркаса. Большинство находились внутри командного центра, его вентиляционной системы и пары резко изгибающихся коридоров, предназначенных для аварийного входа и выхода, настолько узких, что в них с трудом мог протиснуться один человек». Несмотря на осознание бессмысленности требований арестована и достойной работы операторов в условиях нависшей над ними угрозы гибели, Стиванг взирал на записи в страхе воочию увидеть врага. Но это невозможно. Захватчики не могли телепортироваться через более чем сотню метров сплошного скала бетона. Ведь не могли же. Шахты и эвакуационный зал были пусты. Лорд-контролер вздохнул, но тревога его отнюдь не уменьшилась. «Так где же чужаки?» – спросила валиат, такая же обеспокоенная, как и сам Стиванг. «Если они не пытаются прорваться, чем они там заняты?» Эвольд хмыкнул, пораженный неприятным осознанием. «Снаружи!» – хрипло произнес он. «Они снаружи!» «Там наши объективы не работают», — напомнила Стува. «Кроме тех, что на турелях». Стиванг бросил взгляд на станции, управлявшие турелями. Экраны операторов демонстрировали одно лишь пустое небо, поскольку орудия вращались туда-сюда, пытаясь отыскать цели. «Выдвинуть орудия настолько далеко, насколько возможно», — распорядился лорд-контролер. «Все до единого! Пусть целятся вдоль стены!» Операторы повиновались, и угол обзора изменился. На главном тактическом экране появилась свежая серия снимков. Изображения на них казались разочаровывающе фрагментарными, бросавшими вызов законам перспективы, когда орудия выходили на пределы точек наведения. «Вот!» – крикнула Ювалиад, схватив за плечо ближайшего к ней оператора. «Верни назад!» Тот повиновался, и в поле зрения появились вражеские солдаты. Десять великанов карабкались по внешней стороне стены, пробираясь к вершине бункера командного центра. «Так мало!» – удивилась Ювалиат. «Где же все остальные?» Кровь отхлынула от лица Стиванга, когда он осознал, насколько тоньше стал скалобетонный щит над его головой. «Это не имеет значения!» – прокричал он. Конечно же, это имело значение, и весьма серьезное, но в данный момент лорд-контролер мог думать лишь об опасности, которую видел здесь и сейчас, об угрозе, с которой можно было бороться. «Стреляйте по ним! Сбросьте их со стены! Всем турелям! Огонь! Огонь!» «Они на полпути к вершине», — прикинул Терсус. Отделение держалось в рассыпном строю. Легионеры находились на расстоянии не менее 20 метров друг от друга, чтобы не оказаться единой большой мишенью. Сверху, снизу и по бокам оборонительные орудия вращались, не обращая на гвардейцев смерти никакого внимания. Легионеры поднимались быстро. Скалобетон покрылся щербинами и легко дробился из-за длительного воздействия токсичного воздуха. И бойцам было проще простого выбивать в структуре башни отверстия для рук и ног. Одного удара керамитовым кулаком или сабатоном было вполне достаточно, чтобы отколоть кусок каменной кладки и ухватиться за нишу. В лицо Велиану дул ветер, пытаясь сдернуть его со стены и яростно завывал, словно желал подкинуть боевого капитана как можно выше и дальше, а потом сбросить вниз, к самому основанию улья». Однако стихии не доставало сил. Доспехи Терсуса наделили его слишком большой массой, чтобы ветер мог оторвать капитана от башни. Внезапно турели повернули орудие к стене. Они ищут нас, предупредил Терсус бойцов отделения. И заметят, будьте готовы! Он ускорил свое восхождение, сознательно пойдя на большой риск. Теперь о безопасности не было и речи. Боевой капитан прыгнул и в самом конце прыжка ударил руками в стену, сумев удержаться. Затем гвардеец смерти еще раз прыгнул по диагонали. Он успел сделать это еще дважды, прежде чем турели открыли огонь. Шквал снарядов врезался в стену. Они шли под такими острыми углами, что почти проскользнули по поверхности башни. Траектория огня Выдалось неудачно, и однако это не имело значения. Снаряды все-таки попали в цель. Стену сотрясли взрывы, скалобетон посыпался жестокими пыльными бурями. Целые секции кладки откололись и лавиной покатились вниз. Очередной снаряд разорвался в нескольких метрах над головой Терсуса. Боевой капитан прижался к стене, крепко держась за выбоины, пока сыпались обломки. Воителя окутало пылью, он не видел ничего вокруг. Впрочем, это означало, что и он сам оставался невидимым, а для прыжка в зрении он не нуждался. Гвардеец смерти подпрыгнул прямо вверх, затем еще раз и выскочил из облака пыли. Тем, кто находился справа, повезло куда меньше. Снаряд поразил Аркуса на середине прыжка и разорвал на куски. Значок легионера в авточувствах Терсуса мигнул красным, а затем исчез. Мгновение спустя Леван и Басик повторили его судьбу. «Похоже, они серьезно перебить нас», — сообщил воксу Гарра. «О, ты в этом уверен?» — ответил Терсус в том же духе. Язвительный юмор помогал отвлечься от беспомощного ощущения себя насекомым на стене. Воевать было не с кем, никакого возмездия быть не могло. Все, что оставалось гвардейцам смерти, это продолжать двигаться. Ивелин продолжал двигаться, уподобляясь насекомому. Он пытался делать свои прыжки непредсказуемыми, без всякого шаблона, лишь бы только избежать смертельного удара. Везде, где только удавалось, капитан перемещался среди клубов пыли. Они становились своего рода прикрытием, пускай кратковременным и слабым. Терсус выскочил из очередного облака, и внезапный жестокий порыв ветра на несколько мгновений расчистил воздух вокруг стены. Артиллерийский огонь обрушился на капитана с нескольких направлений, турели пытались как следует пристреляться. Поблизости разорвался снаряд, шрапнель застучала по шлему гвардейца смерти. Он бросился туда, где произошла детонация снаряда и ухватился за край воронки в тот самый момент, когда по его правому плечу ударил кусок скалобетона. Терсус сжался, а затем вновь выпрямился. Пыль вздымалась повсюду. Теперь она казалась благословением, но лишь потому, что взрывы раздавались так близко. Стена содрогалась от детонаций так, будто вот-вот была готова расколоться». Она тряслась, будто желала, чтобы он упал и умер. Боевой капитан был близок к вершине, но под обстрелом та оказалась слишком далекой. Восхождение по стене тянулось целую вечность, а вокруг него удары богов разбивали ее на куски. Грохот турелей заглушал все прочие звуки, и связаться с братьями было невозможно. Впрочем, они знают, что нужно делать. Задача была проста: взбираться, взбираться, взбираться, и в конечном счете стать.